Глава пятнадцатая. Месть. Маленький, высохший словно лист человек, закутанный в старый потертый плащ, двигался узкими неосвещенными коридорами. Кромешный темень его совершенно не смущала. Он давно погрузился во мрак и уже начал привыкать к этому. Аэлла тихо сидела на плече и позволяла ему видеть все, что находилось перед ними, но в данной ситуации это не имело особого значения. Он помнил сеть коридоров и знал каждый поворот – Нашло много зим с того времени Когда он был тут в последний раз Но его ноги Сами помнили путь И он уверенно лавировал В хитроумном лабиринте Атлантов Как ни странно, его не обманули На протяжении всего пути Он не встретил ни стражников Ни ловушек, ни других Сколь-нибудь серьезных преград Наконец Он остановился у С виду неприглядной Деревянной двери. «Ама, сон. мы пришли», — проговорил колдун. «Одного, самого простого заклинания хватило бы, чтобы тяжелая дверь хранилища слетела с петель, но Анару не хотел шуметь». Эхо от этого удара разлетится по всему подземному лабиринту дворца. И уже через минуту тут, словно из-под земли, вырастут воины Клейто. Нет, колдун их не боялся и где-то глубоко внутри даже желал их появления. Но дело было превыше его личных амбиций. Поэтому он приложил руку к двери и тихо прошептал. В ту же секунду по подземелью разнесся запах горелой древесины. Сердечник врезного замка недовольно зашипел, раскалился до красна и, выпрыгнув из толщи двери, звякнул о каменный пол. Удовлетворенный проделанным, колдун слегка толкнул дверь Носком сапога Петли издали Противный металлический Скрип Освобождая Анару Проход в хранилище Он замер Прислушиваясь К внутренним ощущениям было бы полным безрассудством полагать, что можно вот так запросто вломиться в главную сокровищницу Атлантов, не напоровшись при этом на смертельную западню. Путь сюда и так прошел слишком гладко. Анару был стар, но далеко не глуп, поэтому он медлил. Драгоценные крупицы времени Растворялись в потоках мироздания, но ничего не происходило. А главное, ни одно из его многочисленных чувств не подавало сигнал тревоги и не обнаруживало опасность. Колдун повернул голову Аэлле. Щелкнул он языком. Гортанно проклекотала она и мотнула головой, давая понять человеку, что опасности действительно нет. Наконец, решившись, Анару бесшумно скользнул в проем двери. Сначала он ступал осторожно, реагируя на каждый шорох, но потом, осознав, что тревога все-таки напрасна, осмелел. Не ему... Не его спутница, правда, по разным на то причинам, свет был без надобности. Но если бы колдун потрудился зажечь вереницу настенных факелов, то зрителям, попавшим в сокровищницу атлантов, предстала бы восхитительная картина. Внушительных размеров помещение бережно хранило за толщей своих стен несметные сокровища. Здесь было все – оружие и доспехи, старинные книги и свитки, какие-то пузырьки и банки с непонятными жидкостями, не говоря уже про бесчисленные сундуки с драгоценными металлами и камнями, свезенными сюда, казалось, со всего мира, а, возможно, и из других миров. Все это напоминало пещеру Аладдина, только в отличие от нее здесь – Предметы не валялись хаотично, где ни попадя, а строго, упорядоченно лежали на полках и стеллажах. Любой, попавший в эти стены, тут же начал бы набивать себе карманы золотом и алмазами. Но для Анару земные богатства были безразличны. Он пришел не за этим». Колдун решительно двинулся к дальней стене сокровищницы. Там, на небольшом изумрудном пьедестале, должно было находиться то, что он искал. И он не ошибся. Резную колонну венчала продолговатая, размером с хорошую тыкву, терракотовая танагра в виде акулы. Анару поморщился. «Ам каромте пасейндунус, я проклинаю тебя, пасейндун!» – прошипел он. Превозмогая внутреннее сопротивление, он надавил большим и указательным пальцем правой руки на глаза изваяния. В тот же миг они впали внутрь, а пасть открылась, обнажив острые металлические зубы в пять рядов. Анару, увидев глазами птицами то, что было внутри, а точнее то, чего там не оказалось, крепко сжал кулаки». Твясь! Злобно прошептал он. Расстроен колдун! проскрежетал у него за спиной старческий женский голос. Анару сначала застыл от неожиданности, но потом, справившись с собой, улыбнулся и, не спеша стал поворачиваться к собеседнице. Ири, Ахатнясь! Странно, что она тебя не учуяла. — Ты про свою черную курицу, колдун? — спокойно спросила Селена. Птица, хищно открыв клюв и издав свистящий крик, бросилась на обидчицу. Вопреки ожиданиям, жрица не стала защищаться. Она лишь широко раскинула руки, будто принимая Аэлу в объятия, и тихо прошептала. «Иди ко мне!» Не долетев до женщины всего локоть, сипуха вдруг словно уткнулась в кирпичную стену и сползла по ней на пол. Селена небрежно отбросила тело птицы ногой в бок и, поморщившись, проговорила. «Забирай свое отродье и проваливай, пока не упала рядом с ней!» yeah. Жрица еле заметно улыбнулась уголком рта. «Я догадывалась, что она может сотворить глупость, поэтому спрятала камень подальше от желающих заполучить его». <свык> «На ты меня не остановишь!» Я, возможно, нет, но они точно да. Тем более один раз они тебя уже остановили. Да! Тенэтермафос. Селена, хитро прищурив один глаз, посмотрела на Анару. Может, ее знаешь ты? Жалкий колдун, сотнями лет питающийся падалью. И насквозь пропавший селедкой. Это был удар, задевший за живое. По телу мужчины прошла судорога. В злобе своей он выпалил. «Ам! Ам! Карае! Я убью тебя!» И бросился в нападение. Даже десятая часть тех заклинаний, что обрушивал Анару на Селену, достаточно была для того, чтобы снести с лица земли небольшой город, но жрица легко и словно нехотя отбивала атаки. Воздух искрился от заклинаний, а драгоценный металл, находящийся рядом с полем битвы великих мастеров, тут же превращался в текущую бесформенную лаву. Наконец... Как это всегда и бывает, опыт взял свое. Подготовив заклинание «Серп Ураша», смертоносное, разрезающее противника надвое, и уже собрав его в руку для удара, Анару на доле секунды отвлекся на шум в коридоре лабиринта. Этих мгновений хватило селений, чтобы обезвредить противника и придавить его к потолку подземного лабиринта. У тебя два выхода, колдун. Первый – смерти, последующие за ней проклятие. Второй – жизнь в обмен на души тех, кому ты служишь. Выбирай. Ха, <соспит> Ксериско, Арабос. А ты знаешь, кому ты служишь? С кривой ухмылкой прохрипел Анару. Конечно, знаю. Не успела жрица договорить, как за ее спиной раздался властный голос: Селена, что здесь происходит? Великая жрица древних лишь на миг отвлеклась на голос повелительницы, но этого было достаточно, чтобы скрепы, держащие Анару, дрогнули. Колдун метнул давно сформированное в его руках заклятие, и женщина замертво упала на каменный пол сокровищницы.